Глава восьмая, или «На полпути к дружбе и знаниям». Лиам, что у тебя случилось?» «Уйди». «Да, характера парню не занимать». Внимательно осмотрев его, кивнула своим мыслям и вышла из комнаты. Но только для того, чтобы закрыть дверь в гостиную и налить стакан воды. Оставлять парня одного в таком состоянии я не собиралась. Дочь педагога я, в конце концов, или кто? Вернувшись в спальню Лиама, застала его сидящим на полу с закрытыми глазами и запрокинутой на край кровати головой. Судя по тому, что несколько свитков все еще валяются на полу, а из-под матраса выглядывают края бумаги, перепрятать он их и не пытался тихо подошла к парню и опустилась на пол рядом с ним. «Я же сказал, чтобы ты ушла!» А я и ушла, как помощница директора академии. Проявила тактичность, сделала вид, что ничего необычного не видела, и ушла. Услышав тихий смешок, обрадовалась и уже увереннее продолжила. А сейчас вернулась как друг. Лем, Резко распахнув глаза, повернулся ко мне. Предвидя примерно такую реакцию, приподняла стакан с водой и протянула ему. «Почти трубка мира, но лучше. Обычные участие и забота сейчас для парня были нужнее, чем хорошая порция табака». «Мне очень нужен друг. А тебе?» «Что делать, если он откажется? Я не знала». Но точно была уверена, Лиаму необходим человек, с кем он может поговорить. Не маленькая девочка с щербатой улыбкой. И не подросток, увлеченный своим проектом. И даже не Энни. Хотя я заметила, что с ней у студентов очень теплые отношения. Но она в первую очередь для них кто-то вроде заботливой тетушки. Ее все любят. Но делиться секретами? Нет. «Не лем, точно!» Отдав парню воду, устроилась поудобнее и тихо спросила. «Расскажешь, что у тебя случилось?» Он молчал. Молчала и я, давая время парню принять решение. Я буквально чувствовала, в каком напряжении находится подросток, но ничем не могла ему помочь, если он не решит довериться. Не пытать же его в самом деле. Минуты текли, время равнодушно бежало вперед, а в спальне будто все замерло. Но вот Лем судорожно вздохнул и начал говорить. «Что ты знаешь про магию?» «Ничего», — равнодушно отвечаю, даже не поворачивая головы. «У меня ее нет, так что я не знаю ничего». «Счастливая», — шепотом на выдохе. Я был обычным пацаном из большой дружной семьи, Людки. Многие говорят про нас с пренебрежением, а я бы дорого заплатил, чтобы остаться там навсегда. Магия ко мне пришла в пятнадцать лет, и это стало ударом. Ты же знаешь, что в семье Людок магов не рождается. А я вот родился. Вас поэтому в академию отправляют? «Да нет, не поэтому. И да, я родился, только не как какое-то чудо, а просто как сын Людки и Мага. Не знаю уж, кто из родителей мне не родной, и я не могу так про них думать. Других у меня никогда не было, а свои... Алис, у нас была потрясающая семья. Мать всегда улыбчивая, ласковая с нами. От нее пахло булочками» и патокой, и цветами. Трое детей. Я старший и две сестренки-непоседы. Создатели, как же я на них злился каждый раз, когда они придумывали новое баловство. И как же я по ним скучаю теперь. Отец большой и важный. Его добродушный смех до сих пор стоит у меня в ушах. Он любил добрую шутку и славную компанию с удовольствием играл с нами и никогда не говорил, что у него нет на это времени. Мы жили в столице, отец работал при высшем собрании магов. Оказывается, и этому сборищу всемогущих необходимы обычные людки для работы». Лем снова замолчал. «А мне захотелось обнять его. Таким печальным он сейчас был, а еще потерянным. Но все, на что я осмелилась, это осторожно сжать его ладонь, молчаливо показывая свою поддержку. Возможно, именно этот жест заставил Лиама продолжать. А может быть, он захотел выговориться и поделиться своей болью. А ему было больно от воспоминаний. Не заметить это невозможно. «Ты знаешь, отец в тот день тоже смеялся». Смеялся, когда я спрашивал его о магах и чем они занимаются. Смеялся, когда объяснял мне, что не имеет права рассказывать о своей работе. Он подписал договор. Лем стиснул мою руку со всей силы и зашептал. Он хохотал, когда я попросил показать тот договор. Говорил, что мне его никогда не прочитать. И так опрометчиво отдал мне в руки свиток с черной мерцающей печатью. Я не хотел, Алис, я правда не хотел. Мы просто шутили с папой, я не думал. Да кто бы мог подумать, что Людка прочитает то, что может только присяжной печати? Никто? Никто. А я прочитал, взял свиток в руки, начал рассматривать вязь непонятных рун, а потом глаза будто огнем обвалило. Миг, и мне стало все понятно. Все. Я даже не понял, что начал вслух читать. Остановился только когда... Лео мелко задрожал и весь сжался в комок. Когда отец страшно закричал. Я поднял глаза, а он горел. Горел магическим пламенем, умирая у меня на глазах. Считанные секунды, а я до сих пор... Слышу этот жуткий крик моего папы и вижу во сне горстку пепла. Жалкую кучку пепла. Я его убил, Алис. Сам. Понимаешь? Сам. Лиам продолжал повторять одно и то же слово. А я не знала, что сказать. На моих глазах спокойный, уверенный в себе, всегда сдержанный подросток сходил с ума от горя а у меня стоял ком в горле. Как помочь тому, что каждый день живет в аду, самобичевание? Все, что я могла в этот момент, быть рядом и ждать. Ждать, когда Ленс сможет хоть немного успокоиться, чтобы быть услышанным. В комнате звучал его приглушенный шепот. «Сам! Сам! Сам!» А потом вдруг парень страшно закричал, как раненый зверь. «Я ненавижу магию! не на жу Я не хотел, видят создатели, не хотел, чтобы такое случилось! Ненавижу! Ненавижу и боюсь!» С последними словами из глаз подростка покатились крупные слезы. И он, упав на пол, положил голову на мои колени позволяя себе быть слабым ища помощи поддержки защиты от себя самого ш лем ты не виноват никто не виноват слышишь ты даже не знал ш я обнимала его гладила вздрагивающие плечи и еле сдерживала свои слезы мне было так жалко Так безумно жалко этого парня и его семью. Страшно. Горько. Лема вдруг начал говорить, тихо, торопливо, захлебываясь словами. «Понимаешь, я не мог оставаться дома. Мать ни в чем не винила. Но я видел, как каждый раз при взгляде на меня она борется со слезами. Сестры ходили по дому как два духа, растерянные, напуганные» весь их мир рухнул дома постоянно было тихо будто вместе с отцом из него ушла жизнь а я не мог смотреть в глаза своим родным вот тогда и решил отправиться в забытую академию ведь все знают что это заведение специально для детей людок с проснувшейся искрой я мог бы не ездить сюда Понимаешь, мне достаточно было бы прийти в ближайшее отделение печатников и сказать, что у меня проснулась сила. Понимаешь? Откровенно говоря, я ничего не понимала. Никто такие присяжные печати, ни почему из-за прочтения договора мог сгореть человек, ни того, почему Лему не надо учиться в академии. Мне же только одна дорога с моим даром. Работы на всю жизнь обеспечит а я не хочу, не могу, не я решил, что должен попробовать, хотя бы попытаться пройти обычное обучение. Вдруг, ну, вдруг я все-таки смогу быть обычным колдуном, а не... а не тем, кто убивает, прочитав очередную дурацкую печать. А я не могу. У меня не получается. Я даже свитки украл у мэтра Котва. В академии же нет ничего. И все равно, знаешь, как страшно в один день потерять себя, свою жизнь и оказаться в другом мире, без друзей, помощи и поддержки? Оказаться так далеко, что ты даже не знаешь, сможешь ли вернуться домой? Мой голос звучал отрешенно. Перед глазами стояли родители. Такие, какими я их видела в последний раз. Мама в теплом халате и с кружкой чая в руке. Отец, провожающий меня до дверей. Да, я не обладаю магией, но она все-таки отняла у меня и дом, и родителей. Да, Лем, я знаю. Знаю, что такое потерять все из-за одной, казалось бы, шутки. Алис, опустив голову, посмотрела в лицо парню. Он все так же лежал на полу, обхватив мои ноги. Его ресницы были слипшимися от слез, а губы искусаны. Но в глазах буря уже утихла. Лучшее, что я могу сделать, это отвлечь его от тяжелых воспоминаний. Что, Алис, я же вам вчера говорила, что я не из вашего мира. Только вы мне не поверили. Да. Умнее ничего не придумала. Но что может отвлечь лучше, чем что-то непривычное для твоего мироустройства? Я даже не знаю, куда именно меня занесло. Мир? Не государство? И сейчас не веришь, усмехнулась, не глядя на Лема. Потому что это невозможно. Не путешествуют между мирами. Не... Не веришь. Я уже поняла, только моя действительность такова. Есть я, рюкзак с кучей мелочей, пара штанов и пакет с покупками. И поверь мне, Лиам, меньше всего я хотела оказаться в такой ситуации. Парень после этих слов наконец-то поднялся с пола и, глядя на меня с любопытством и толикой недоверия, потребовал. — Покажи. — Что? «Вещи свои покажи, что-то, что не принадлежит этому миру». «Хорошо, но давай так. Если я смогу убедить тебя в том, что говорю правду, мы с тобой идем возвращать украденные тобой свитки. А по дороге ты расскажешь мне, зачем это сделал и хоть что-то про то, где я оказалась». Хитро улыбнувшись, протянула ему руку для закрепления договора и с удовольствием любовалась возмущением подростка. — Ну ты... — Алиса, я знаю. Договорились? Лем осторожно сжал мои пальчики, явно не понимая, что нужно было сделать с протянутой ладонью, и знакомо ухмыльнулся. — Ты сначала убеди меня. Отличненько — Отличненько. Он начал приходить в себя. «Где там мой рюкзак? Кажется, через полчаса у меня появится свой собственный проводник по неведомому миру». Убедить Лема оказалось легко. Достаточно было принести в его комнату свой рюкзак и высыпать все содержимое на кровать. Парень выглядел, как ребенок в лавке сокровищ. Он перебирал обычные для меня вещи и требовал подробно объяснить или показать, для чего они. Многое имело аналог в этом мире, но нашлось и то, что привело его в восторг. Спасибо производителям сотовых телефонов. Но кто бы сомневался, что произвели впечатление не музыка и объяснение вроде «Ты вот тут пишешь текст, нажимаешь на кнопочку, а человек на другом конце мира – Может, прочитать его уже через секунды. А игры? Игры правят миром. Я теперь точно это знаю. Ведь отправиться в город Лем согласился только после того, как я со смехом пообещала ему отдать телефон в пользование, пока не сядет батарея. Наш поход начался с моей ругани. А все из-за пустыря. Точнее, из-за дороги через него. Как только мы вышли на улицу, Лео махнул рукой, указывая направление, и я поняла, что нам предстоит долгий путь по пыльной тропинке. Я не выдержу опять целый день тащиться по жаре, а потом еще назад. Я уже почти готова была отменить наше маленькое путешествие, но вопрос парня меня остановил. «Почему целый день? По дороге мы выйдем к городу быстро». Ты даже устать не успеешь. Посмотрев в ту сторону, Куда указывал подросток, удивилась. Передо мной была широкая дорога, Сбитая брусчаткой, А вдалеке виднелись крыши домов. Не поняла, Прищурившись, Не могла поверить своим глазам. А я-то почему добиралась сюда По солнцепёку несколько часов кряду, Да еще и по узкой пыльной тропе? Лем хихикнул и пошел впереди меня, небрежно обронив. — У Академии спроси. — Очень смешно. Ха-ха. Догнала вредного, но уже полностью успокоившегося мальчишку и пошла с ним рядом. — Кстати, об Академии. О чем вчера говорил Калиб? — О том, о чем он понятия не имеет. Попросту показывал свою важность. — Но... Слушай. Я живу в Академии уже три года. Когда я здесь появился, дом был другим. Директором еще был старый мэтр Бахру, старик, который искренне любил это место, свой кабинет и поспать. Здесь жили профессоры, их было мало, но все же. И даже человек пять студентов. Бахру умер спустя полтора года. А еще через пару месяцев стало известно, кто станет новым директором. Тогда сбежали все, напугались. А мне было все равно. Энни уже тогда заглядывала в академию, а тишина меня не пугала. До появления мэтра в академию приехали еще несколько учеников. Но мы с Энни знали, что их станет больше. Все потому, что однажды утром в нашем крыле появились двери. А вот в преподавательском наоборот осталась только одна. Академия ждала новых студентов но не учителей. — Так Академия живая? Вопрос напрашивался сам собой, и, естественно, я его задала. Алием взял и рассмеялся надо мной. Пришлось напомнить ему, что я вроде как серьезная помощница директора, очень серьезная, настолько серьезная, что, не стесняясь, могу пихнуть его под ребра локтем. «Ох!» — хватаясь за бок, выдохнул парень, продолжая сверкать в мою сторону своими хитрыми глазами. «Не дерись! Я и так все расскажу!» «Академия не живая. Просто она волшебная. На самом деле это артефакт. Огромный артефакт размером с целое здание. Подробностей не знаю, не спрашивай. Информацию о ней я так и не нашел» но об этом мне говорил бывший директор, а не верить ему у меня повода не было. Он тогда сказал, что Академия умеет подстраиваться, и я не раз это видел. А Калиб и все остальные знают об этом Атенни. Ладно, с этим разобрались. Не совсем, конечно, но хотя бы я перестала думать, что живу в живом доме. Состроила кислую гримасу, насмехаясь над собой. Ну и веселяя Лиама заодно. Что еще мне успеешь рассказать? А что тебе интересно? Все. Ой, зря. Вот зря он такой вопрос задал голодный до информации девушки. Про ваш мир, про магию, самих магов, города и государства. Как живут волшебники и людки. Законы, кто правит, какие у вас тут деньги, быт. — О, эта тема мне очень интересна. Волшебные штуки и заклинания. Мне интересно все. Судя по округлившимся глазам Лиама, такого любопытства он не ожидал. Даже с опаской уточнил. — Алис, ты же понимаешь, что я просто не успею рассказать тебе все, что сам знаю. А это уж тем более не все о нашем мире. — Конечно, понимаю. Ты же не энциклопедия, чтобы иметь ответы на любые вопросы. Ну, хоть немного. Самое основное, да? Да, сдался парень под моим напором и начал говорить. Он был прекрасным рассказчиком, а я — благодарным слушателем. Так что время мы провели с пользой. Идя по удобной дороге под ласковым солнышком через пустырь, я наконец-то узнавала что-то про этот мир. Если взять факты, отбросив эмоции парня и кучу моих домыслов, выяснить удалось следующее. Мир, куда меня занесло, называется Ирисгвин. Королевство, в котором волю случая и хитрости одного кракса я оказалась, носит название Триалис. Ну а город Тилан – это название я помнила. Расположено оно, насколько я поняла, на материке, и имеет еще четырех соседей. Про королевство я специально уточнила и получила такую занимательную информацию. Ларналис. Там находятся самые лучшие курорты материка. Мягкий климат, почти всегда тепло, полезные источники. Королевство живет за счет туризма. Свое производство практически отсутствует. Земли тянутся вдоль побережья, что ограничивает выращиваемые продукты. Неоптолис – основное занятие земледелия. Самые плодородные земли у них. Растет все, что угодно. Климат умеренный, живут за счет торговли продуктами и готовыми изделиями. Тонизирующие напитки для завтраков, дурманящие для застолий. Чай, кофе, алкоголь, если проще. Завелис расположен в лесной местности. У них прекрасные охотничьи угодья. Продажа мяса, как сырого, так и готового, шкур, одежды – это все оттуда. Триалис – наше королевство. Одно из самых самостоятельных, потому как здесь есть и леса, и огромные озера, которые могут заменять отдых на пляжах Ларналиса. Озера же обеспечивают королевство рыбой. Достаточно плодородных земель, но и охотникам скучать не приходится. Алонлис соседнее королевство, расположенное в горной местности. Одно из богатейших, так как в горах добывают как руду, так и драгоценные камни. Те самые, что чародеи могут использовать для наложения устойчивых чар. У их магов Сильно развита магия стихий. Неудивительно, что самые сильные волшебники, говорящие с землей, живут там. Но из-за постоянных ветров и частых дождей они не могут заниматься земледелием. И за все приходится платить. Поэтому всеми правдами и неправдами хотят занять часть земли Триалиса. А еще на их землях находится закрытый город под названием Мастерская. Такой город один на весь материк. Его территория магически защищена и неприкасаема для всех. Там живут люди и чародеи закрытой кастой. И все они называются мастерами. Про жизнь за стенами этого городка никому практически ничего не известно. Почему такая скрытность? Именно в этом городе делают деньги для всего материка. Кстати о них называются Есты, Исты и Иты, различаются номиналом золото, серебро и медь соответственно, хотя и делают их все из камней особой горной породы. Это получается, что один хитрый дух, любящий сыр, прятал от жены золотые? Каков нахал, подумать только. Но это, в частности, а у меня тут погружение в новый мир. В Эрисгвине живут люди. Есть маги и людки, не маги, без искры. Ну, это я уже и так поняла, а вот дальше было интересно. Маги считаются выше по положению. Они обеспечивают как устойчивую погоду, так и урожай, здоровье, удачу, все. Людки – это человеческий ресурс. Их могут нанимать на работу, где не все можно сделать магией. Но, как правило, они живут небольшими деревнями, предпочитая вести свое хозяйство и отдавать налог в казну. Платят 30% от доходов, будь то деньги или продовольствия, а им за это соцпакет, лечение в магических госпиталях, возможность обратиться за помощью с ремонтом дома. Они пользуются погодными услугами. Города охраняются, и обычных мужчин не берут на войну с магами других королевств. А стычки случаются регулярно. Если семья людок не платит налоги, тогда все не так радужно. От людок не рождается магов. От союза мага и обычного человека вероятнее всего родится ребенок без искры, и только очень редкие рождаются. Значит, у Лиэма или мама согрешила с магом, или папа тихо загулял. Уточнять, естественно, я не стала. Да и не мое это дело. В конце концов, вполне вероятно, что Лиам родился до брака родителей. А ведь Энни говорила, что в Академии все дети из семьи Людок. Вот это ситуация. Магия, как правило, проявляется в возрасте от 10 до 15 лет хотя, конечно, бывают и исключения. А дара – прямое тому подтверждение. Если у Людук ребенок оказывается с магическими зачатками, его отправляют в забытую академию, чтобы научить сдерживать и управлять силой, дабы не навредить ни себе, ни окружающим. Подростка со слабой магией потом могут отпустить в родной город или деревню, где он будет работать, приносить пользу, пока не отработает деньги, затраченные государством на обучение. А если сильный, тогда его устраивают на хорошую работу, чтобы он приносил пользу всем. — А магия? Какая она у вас? — не отставала я от подростка, засыпая его вопросами. — Обычная, — Лем пожал плечами, — но разная. Есть волшебники, колдуны и чародеи. Три направления, крепко связанные между собой, но по сути свои разные. Волшебники почти ничем не ограничены и могут развивать свои способности хоть всю жизнь. Но им подвластно лишь одно направление. То есть, если волшебник – природник, он никогда не сможет управлять животными, хотя и то, и другое относится к магии жизни. Например, что-то царапнуло меня в словах Лема. Родерик, он маг жизни. И пока маленький, магия еще не сделала окончательный выбор. Но уже сейчас видно, что с растениями у него работать получается лучше, чем с виршами. Он старается, но как только он сам это осознает, ему станет легче. А если нет? Значит, он станет посредственным волшебником. Станет говорящим со зверями. А растения прекратят откликаться на его магию. Совсем. Но это плохой выбор. А колдуны? Они не ограничены выбором. Могут сотворить заклинания любого направления магии, естественно, своего уровня силы. Но им для этого, в отличие от волшебников, необходимы книги или свитки. Им необходимо читать заклинания, чтобы оно получилось. А сделать такой свиток может только волшебник. Да и то не сам. Как это не сам? тут все просто. Чтобы бумага заключила в себя магическое заклинание и не разрушилась при его наложении, она должна быть особенная. А делать ее могут только чародеи. Да и то не все. О, точно! Чародеи! Что делают они? Накладывают чары. Но тут тоже все не так однозначно. Зачаровывать можно только неодушевленный предмет и они не могут делать что-то, причиняющее вред. Зато бытовые вещи всегда пожалуйста, как и всякие амулеты, безделушки, артефакты, на все случаи жизни. Как все сложно! Информации свалилось столько, что я не сразу могла ее переварить. Но мне было безумно интересно узнать даже такой минимум. На самом деле все элементарно. Тебе нужно более подробно почитать о структуре нашей магии и ее взаимодействии. Посмотри в своем кабинете. Там же стоят какие-то книги. Вдруг и про это есть. Точно. До книг я все еще не добралась. Да и планы на день у меня сильно изменились. Хотя вот об этом жалеть не приходилось. А как у вас с законом? Много преступников. Кто следит за порядком? Ну и вопросы у тебя, Алиса. «Хм, не знаю, как у вас все работает. У нас же в возрасте 19 лет каждый житель государства идет в ближайшее отделение волшебников-заверителей и подписывает Хабру. Свод о соблюдении правил. Заверитель ставит особенную печать и все. Дальше ты живешь, как и прежде, с той лишь разницей, что к тебе в любой момент может прийти Присяжной печати и прочитать ее. И если было нарушение, расплата будет моментальной. Лен ненадолго замолчал, подбирая слова, и с тяжелым вздохом продолжил: Есть только два обязательных правила. Первое запрещает противоправное, умышленное причинение физического или имущественного вреда кому-либо, второе осознанно не действовать против интересов государства. Проще всего, говоря, живи спокойно и не мешай жить другим. — А кто за этим следит? — В печати! — вмиг изменившимся голосом ответил Лем. Вот только ответ его не внес ни малейшей ясности. — И что? Каждый раз все сгорают? Рискуя снова испортить настроение парню, все же не могла не спросить. Нет, конечно. Нет. Все зависит от нарушений. Наказания бывают разными. От принудительных бесплатных работ в городе до заключения в тюрьму и... и казнь. Случаи, когда печать после прочтения сжигала виновного, исключительны. Слишком тяжким должно быть преступление. Да и печати широко распространены у нас. В зависимости от заключаемого договора, заверители накладывают разные печати. Но... Давай не будем об этом. Пожалуйста. Да, конечно. Только скажи мне, а до девятнадцати лет можно говорить, что вздумается? Конечно, мне было интересно, за какие преступления может ждать жестокая и моментальная расплата. Но тревожить... Внутренних демонов подростка мне совершенно не хотелось. Ответственность несут родители. Тем временем ответил мне Лиам. У меня в голове родились еще тысячи вопросов про магов и законы, про людок и академию. Огромное количество любопытных мелочей и серьезные вопросы, ответы на которые непременно нужно было узнать. Но задать... Я их не успела, потому что мы подошли к городу.